Ихан Андреевич Ибусурманов был одним из посыльных, отправленных руководством Талашевского района в областной центр за разъяснениями по поводу необычайных стихийных явлений, не только выбивших каждодневную жизнь из привычной колеи, но и грозивших в самом ближайшем будущем сорвать уже начавшуюся битву за урожай поскольку первой партии посыльных сгинуло без следа, и среди населения уже гуляли провокационные слухи о голых неграх и косоглазых чучмеках, перекрывших все дороги не только республиканского, но и районного значения. Басурманову был поручен обходной маршрут, проходящий через леса и болота, вдали от людных мест и оживленных трасс. Не вызывало сомнений, что так хорошо, кроме него, никто не справится с этой ответственной задачей. И дед, и отец, и вся родня Басурмановых по мужской линии служили в егерях. Лесные чаще были для них, как для горожанина, сквер. А повадки зверей, птиц и рыб они понимали куда лучше, чем побуждение людей. Ружьи, капканы, самолова и рыболовные снасти были в доме Басурмановых таким же незаменимым предметом утвари, как горшки, сковородки и ухваты. Специфический образ жизни воспитал из Басурманова существо с внешними признаками человека – но с повадками и мировоззрением лесной твари, единственная цель которой – удовлетворение собственных телесных потребностей. Свои служебные обязанности, основной из которых была охрана фауны от браконьеров, он выполнял весьма ревностно, хотя побуждали его к этому отнюдь не добросовестность или любовь к животным, а дремучие чувства собственника, наряду с человеком, свойственное и тиграм, и матерым волкам, и даже сивучам. Все 200 гектаров веренного Басурманову леса принадлежали только ему одному, и для соперников здесь места не было. Впрочем, как и многие хищники, смельчаком он отнюдь не являлся. Беспощадно подминая под себя всех слабых, не только животных, но и людей, Басурманов имел привычку лебезить и заискивать перед сильными мира сего. Уважать он никого на этом свете не уважал, но до времени побаивался. Его жизненное кредо напоминало поведение шакала, Сегодня трусливо крадущегося вслед за львом, в надежде поживиться объедками, а завтра смело вгрызающегося в ещё тёплые брюхо издыхающего царя зверей. Что касается его качеств охотника, тут бы Сурманову равных в Талашевском районе не было. С одинаковым успехом он ходил и на лося, и на кабана, и на рысь, и на зайца. Обмануть его не могла ни хитрые лиса, ни осторожная норка. Немало городских модниц щеголял в мехах, добытых лично им. Читал Басурманов еле-еле, писал еще хуже. Зато звериные следы распутывал так, что ему мог бы позавидовать даже пресловутый Натти Бампо, он же кожаный чулок и соколиный глаз. Само собой разумеется, что ни одно серьезное охотничье мероприятие, будь то открытие охоты на водоплавающую дичь или облава на волчий выводок, без Басурманова не обходилось. В его приятелях числилось чуть ли не все районное начальство, Среди наиболее азартных охотников были судья, прокурор и начальник милиции. Имея такой авторитет в высших инстанциях, Басурманов мог бы жить припеваючи. Мог бы, да не получалось. Недостатки Басурманова являлись прямым продолжением его достоинств. Законы дремучего леса и звериной стаи не очень-то вписывались в структуру человеческого общества, среди которого ему волей-неволей приходилось жить. Беспричинная ревность и порождаемые ею перманентные рукоприкладство, вполне естественные в кругу мартышек, не находили понимания со стороны жены Басурманова. В правоохранительные органы постоянно поступали заявления об избиениях, которым он подвергал не только потенциальных браконьеров, но и грибников в купе с любителями лесных ягод. Привычка давить колесами служебного газика всех встречных кошек вызывала неодобрение даже у самых близких его приятелей. Однако больше всего басурманнов страдал из-за своей прямо-таки принципиальной необязательности. Он всем что-то обещал, но никогда даже не пытался эти обещания сдержать. Наивные люди, которые не могли взять в толк, что глупо надеяться на исполнительность и честное слово медведя или, скажем, «щуки», очень обижались на Басурманова. Кроме того, он совершенно не осознавал понятия «нельзя» и мог напиться до бесчувствия перед весьма важной встречей «медведи» облапать в людном месте приглянувшаяся ему женщину, без зазрения совести подмыть любую понравившуюся ему вещь. Особенно сильно пострадал бы Сурманов после одного анекдотического случая. Дело было в воскресенье, зимой. Последнее обстоятельство имело немаловажное значение для развития интриги. Сторож Райзага по телефону сообщил директору о том, что бык накануне сданный племенной станции на убой, похоже, взбесился. Время было еще раннее, и сравнительно трезвый по этой причине директор незамедлительно выбыл на место происшествия. Волновал его, естественно, не психическое здоровье быка, уже числившееся по документам копченой колбасой, а забытый в сейфе пузырь водяры. Слегка похмелившись, перепал и сторожу, выставлявшему закуску. Директор приступил к разбирательству. Бык, лишенный гарема, персонального стойла и иных привилегий, положенных элитному производителю, действительно был слегка не в себе. В настоящий момент он вплотную занимался разрушением стенок загона. Утратив продуктивность, он отнюдь не утратил ярость и силу, свойственную своей породе. Судя по всему, загон был обречен. Инцидент явно не вписывался в рамки обыденных событий. И директор, всегда стремившийся избегать лишней ответственности, немедленно поставил о нем в известность заместителя председателя РАЙПО, курировавшего заготовки. Тот принял случившееся близко к сердцу и выразил желание лично ознакомиться с обстановкой. Надо заметить, его служебное рвение объяснялось совсем другими причинами, нежели у директора. Зампредседателя, до этого работавший инструктором райисполкома и проявивший личную нескромность, выразившуюся в присвоении 40 кубов пиломатериалов и 100 листов шифера, предназначенных для ремонта дома политпросвещения, был переброшен на низовую работу совсем недавно. Поэтому сейчас он даже не горел, а просто пылал желанием доказать свои отменные деловые качества. По дороге зампредседателя захватил с собой главного ветврача района – «желчного человека», давно разочаровавшегося не только в людях но и в скотине именно с подачи вет врача номенклатурная тройка вынесла решение о физической ликвидации быка буяна спустя минуту соответствующие требования поступил в милицию штатный дежурный без проволочек передал его заместителю начальника отдела по политчасти в тот день осуществлявшего общий надзор за состоянием правопорядка в районе а вернее за стражами правопорядка так и норовившими свалиться со службы куда подальше. Уяснив, что намечается убой крупного рогатого скота, влекущий за собой, естественно, и дележку дармового мяса, бдительный политрук пожелал принять участие в экзекуции. К Басурманову, в те времена состоявшему в должности председателя охотохозяйства, были отправлены посыльные. Милиция не имела права применять стабильное оружие против животных, И даже отстрел бешеных собак производился исключительно силами членов общества охотников и рыболовов. Из объяснений посыльных, в детали дела непосвященных, Басурманов понял только одно. Ему предстоит застрелить райзаговского бычка. Бычков этих откармливали на подсобном хозяйстве и обычно забивали на мясо по достижении веса в 2-2,5 центнера. В соответствии с поставленной задачей Басурманов и оружие выбрал подобающие – многозарядную малокалиберку. Ответственные лица, встретившие его в райгазе, засомневались было в эффективности такого оружия, но Басурманов поспешил заверить их, что бычок, дескать, существо нежное, и помереть может даже не от пули, а от одного только звука выстрела. Встреча с быком тет-а-тет -тет несколько отрезвила Басурманова. Однако все же не помешало ему произвести несколько прицельных выстрелов. Никакого заметного ущерба 500-килограммовому гиганту они не причинили, а наоборот, привели в состояние ступления. Прежде чем ограда загона рухнула окончательно, все свидетели этой драматической сцены, в том числе и обремененной излишним весом директора Райзага, успели занять безопасные позиции на господствующих высотах. Зампредседатель вскарабкался на крышу бойлерной, политрук на лесенку водонапорной башни, ветврач на пирамиду пустых ящиков, а директор и сторож на поленницу ясеневых дров, предназначенных для копчения колбас. Бусурманов, самый проворный в этой компании, ухитрился перемахнуть через забор, за которым находился служебный транспорт. «Карабин привези!» – неслось ему вслед. «И летулку 16 калибра с кортечью!» «Да побыстрее!» Завладев газоном директора Райзага, Басурманов понёсся в сторону города, но вскоре был остановлен приятелем, просившим подкинуть по дороге пару мешков сечки. Крюк пришлось сделать самый пустяковый, однако по прибытии на место приятель выставил Магарыч бутылку первача. Не успели они эту бутылку прикончить, как от соседей явились гонцы, звавшие приятель Басурманова на крестины. Тот, естественно, согласился – но только за компанию с председателем охотохозяйства, так выручившего его сегодня. Кристины много времени тоже не отняли, и все было бы хорошо, если бы кто-то не предложил Басурманому проверить невод, поставленный накануне на ближайшем озере. Отказаться от такого мероприятия было выше человеческих сил. Спустя час Басурманов, разжившийся целым пудом карасей и карпов, вновь мчался к городу. Беда подкралась незаметно, В чужой машине кончился бензин. Надеяться на попутку в воскресенье было делом бесполезным, ибо Сурманов тронулся дальше на своих двоих. Пешие переходы были ему не в тягость. По пути он согревался водкой, предусмотрительно захваченной на крестинах, закусывал сырой рыбой и снегом. Окончательно Басурманова спутала карты жена, ляпнувшая при его появлении что-то не совсем приветливое. Получив за это в глаз, она немедленно обратилась за помощью в милицию. Поскольку прибывший по вызову наряд ряд об истории с быком ничего не знал, Басурманова, давно числившегося семейным скандалистом, поместили в бокс для особо буйных клиентов. На его сбивчивые объяснение никто внимания не обратил, тут и не такой, слыхали. Между тем зимний день клонился к концу, и узники Райзага стали замерзать на своих насестах, все их попытки спуститься на землю и добраться до телефона, а разъярённый бык пресекал самым решительным образом. Особенно тяжело приходилось политруку, висевшему на узкой, лишённой перил железной лесенке. Если бы проклятие, который эта четвёрка последних в районе, сторож не в счёт людей, адресовал сначала быку, а потом бы Сурманову, имели некий тепловой эквивалент, то снег растаял бы на многие километры вокруг злополучного райзага. Спас их всех другой сторож, 8 часов вечера явившийся на смену. Он попросту распахнул ворота пошире, и бык, почуявшись свободу, исчез в неизвестном направлении. Наскоро отогревшись спиртным, зампредседателя РАЙПО, ветврач и политрук, директора райзага в прединфарктном состоянии отправили в больницу. Бросились на поиски Бусурманова, возбуждавшего в них ненависть куда больше, чем злополучный бык. Суд, а вернее самосуд, состоявшийся в вытрезвителе над Басурмановым, был скорым и неправедным. Впрочем, сам он не вынес из случившегося никакого урока и пониженный в должности до рядового егеря продолжал гнуть свою линию. Через несколько дней после великого затмения Басурманов получил засургученный пакет и подробные устные инструкции, смысл которых вникать поленился. Паника, обуявшая горожан, его нисколько не затронула. Солнце, конечно, в этом мире штука не последняя, но пока стоит лес и текут реки, Басурманову за свою судьбу можно не опасаться. Вместо того, чтобы немедленно двинуться в путь, он плотно поел и завалился спать. Хорошенько выспавшись, Басурманов прихватил заранее приготовленный женой рюкзак, закинул на плечо положенные ему по роду занятий карабин и привычным маршрутом отправился в свой родной лес. Оказавшись под его сводами, Басурманов первым делом проверил капканы, накануне поставленные на норку, а потом отправился совсем в другую сторону, к болоту, где он постоянно промышлял андатру, зверя прожорливого и любопытного. В притопленных вентерях обнаружилось несколько уже успевших окоченеть взрослых особей из дюжину малышей, чернушек, мех которых не имел товарной ценности. Ободрав шкурки, Басурманов сунул их в рюкзак, И поскольку работы сегодня сделано было уже немало, направился в гости к знакомому хуторянину. Там крепко выпили, после чего Басурманов стал приставать к хозяйке, бабе такой широкозадой, что в дверь она проходила лишь боком. Хорошенько получив по голове ухватом, он покинул негостеприимный хутор и залег отсыпаться в сток соломы. На следующий день, такой же серый, как и ночь, Басурманов увидел дивное диво. Пятнистого оленя удивительной красоты, рога которого напоминали лиру. Стоя на задних ногах и балансируя передними, он аккуратно объедал крону обыкновенной осины. Никогда еще Басурманову не приходилось видеть в этих краях ничего подобного. Одна только шкура этого оленя должна была стоить немеренные деньги, не говоря уже о мясе и рогах. Клацнул затвор, но чуткое животное, опережай выстрел, метнулось прочь. Каждый его прыжок, стремительно и грациозный, был не менее 10-15 метров в длину. Пушистый желтый хвостик призывно трепетал на лету. Взвыв от досады, Басурманов бросился в погоню. Прошло не меньше часа, прежде чем он осознал, что попал в места, совершенно ему незнакомые. Это было еще одно чудо, хотя уже и не предвещавшее ничего хорошего.